Можно было думать, что Цой твердо решил извести з о о л о г а Он настойчиво спрашивал его о здоровье, об аппетите, потом начал с восхищением рассказывать о своей работе над моллюсками. Его мысль о естественной золотоносности моллюска все более подкрепляется точными кропотливыми исследованиями. Несомненно, это мягкотело извлекает из морской воды содержащиеся в ней растворенное золото и с необычайной силой концентрирует его в своей крови. с о й даже кажется, что он напал на след органа, при помощи которого в тканях моллюска совершается этот процесс. Это цепочка каких-то железок, расположенных по краям мантии и вырабатывающих сок неизвестного пока состава. с о й утверждал, что это открытие, если оно полностью подтвердится, может получить огромное практическое значение. «В этом случае можно будет действительно заинтересоваться проектом Марата об акклиматизации и разведении этих моллюсков в закрытых водоемах советских морей, как это делают сейчас японцы с жемчужницами». «Это действительно будут советские фабрики золота. Что думает об этом профессор?» Зоолог принуждал себя внимательно слушать Цоя, выражать удовольствие, давать указания о дальнейшей работе, но он был искренне рад, когда в лабораторию вошел Горелов и предложил выйти вместе из подлодки для сбора материалов. Сегодня до обеда он, Горелов, был занят по своей основной работе в камере смешения, а теперь он свободен и хочет показать ученому очень интересные заросли глубоководных морских лилий какого-то неизвестного вида. В его распоряжении имеется сейчас часа три, и нужно поторопиться, если профессор желает присоединиться к нему. Видно было, что Горелов действительно торопится. В разговоре он часто посматривал на часы, озабоченно напоминал, что эти заросли расположены очень далеко и пройдет немало времени, пока можно будет до них добраться. Зоолог сейчас же согласился и предложил Горелову поскорее оформить пропуск. — Нет уж, пожалуйста, Арсен д а в и д в и ч с некоторым смущением, проводя рукой по бритой голове, ответил Горелов, — возьмите это на себя. «Мне еще нужно кое-что сделать у себя в каюте, но я с этим скоренько покончу и буду ждать вас в выходной камере, хорошо? Только, пожалуйста, не мешкайте». Он опять посмотрел на часы и, сорвавшись с места, быстро направился к выходу из лаборатории. «Поторопитесь, Арсен д а о в и ч время уходит!» – бросил он на ходу и скрылся за дверями. По коридору он прошел своим обычным, неторопливым, крупным шагом, размеренно поскрипывая обувью, но, очутившись у себя в каюте, за замкнутой дверью, неожиданно проявил лихорадочную деятельность. Выдвинул несколько ящиков письменного стола. Выхватил из них деньги, какие-то документы, письма и быстро рассовал все это по карманам. Потом задвинул ящики, выпрямился и окинул словно в последний раз каюту. Глаза на мгновение задержались на портрете молодой женщины, висевшем над койкой. Горелов вздрогнул, сделал было шаг к нему, но повернулся, схватил с письменного стола фотографию той же женщины и тщательно спрятал ее в боковой карман своего кителя. Не оглядываясь больше, он вышел из каюты, запер ее и быстро направился вниз к выходной камере. «Зоолога там еще не было». Горелов посмотрел на часы и нервно передернул плечами. «Какой кислород в скафандре?» — отрывисто спросил он Матвеева. «Сжатый, товарищ в о е н н ы инженер. Перезарядить», — приказал Горелов. «Поставить жидкий». «Слушаю, товарищ в о е н н ы инженер. После истории с обвалом многие требуют перезарядки», — понимающе добавил Матвеев. «Ничего удивительного», — подтвердил его догадку Горелов. «А аккумуляторы полный комплект. Так точно. Покажите. Что в термосах?» «Горячий какао? Покажите. Добавьте доверху». Горелов был уже почти в полном облачении. Оставалось лишь надеть и закрепить шлем, когда в камере показался зоолог со своим обычным, в последние дни задумчивым, почти безразличным видом и предъявил Матвееву пропуск на себя и Горелова. Горелов, видимо, едва сдерживаясь от резкости, набросился на него. «Ну что же вы правы, Арсен Давидович? Разве можно так...» «Конетелица! У нас едва хватит времени на осмотр и на возвращение. Я ни в коем случае не могу опоздать на подлодку!» Едва очутившись на краю откидной площадки, Горелов резким властным голосом скомандовал. л 10 десятых хода! Живо! Следуйте за мной!»